Строительные работы могли вести далеко не все, и на заставы надо было послать людей, и в разведку, и на хозяйственные операции. И вот в этих-то условиях за неделю с небольшим мы построили 16 просторных землянок. В них соорудили палати, поставили печи, сделали скамьи и столы. Сказать по совести, в этих землянках жилось не так-то уж хорошо, главное – Тесно и темно. Освещались каганцами, заправленными воловьем жиром, жгли лучины, а то просто собирались у печного огонька и в часы отдыха рассказывали друг другу всякие истории. Но даже в самые лютые морозы от костров не отказывались. И хоть ночевали в землянках, вечерами большей частью гутарили у костров. Здесь, в Еленских лесах, записанных в нашей истории как «Второй лесоград», мы партизанили до конца марта. Зима, все это помнят, выдалась суровой. Мороз даже до 20 градусов спадал редко. Мы радовались таким дням. Термометра у нас не было. Определяли, что называется, на глазок. Был, правда, у нас дед, но жил он с нами недолго. Его все звали «Градусником». Думаю, что настоящего уличного термометра он в жизни своей не видал и о градусах имел весьма приблизительное представление. Но если спрашивали, он, не задумываясь, отвечал. «24 градуса!» «Как же ты, старик, определяешь?» «Да потому, за что мороз хватает!» «Уши у меня 20-градусные, нос при 23 начинает мерзнуть, а когда большой палец правой ноги закрутит, значит, за 30 перевалило!» Тянулась эта зима мучительно долго. На Черниговщине нередки затяжные снежные зимы. Но такой на моей памяти не было. Если бы только морозы и снег. Тут опять, хочешь не хочешь, сравниваешь положение партизана и солдата. Не спорю, в ту зиму бойцам и командирам Красной Армии тоже пришлось хлебнуть горя, тоже натерпелись и мерзли, И случалось, неважно, питались и, конечно, уставали от больших переходов. У партизан ко всем этим лишениям прибавлялась еще унизительная бытовая бедность. Ведь куда ни сунься, за что ни возьмись, все достается с огромным трудом. Я уже рассказал, как мы строились, обходились несколькими топорами. Но я забыл сказать, что гвоздей у нас и вовсе не было. Двери землянок продалбливали по краю и вешали на сыромятные ременные петли. Нам не хватало ведер. Что ни день, приходилось разбирать споры о том, какому отделению принадлежит ведро. Кружка, ложка, кастрюля – все это надо где-то разыскать. Помнить в горячке боя, что с немца следует снять не только автомат, сапоги и шинель, но хорошо бы прихватить спички и нож, и ложку, и «Походный фонарь». Умывались мы снегом и большей частью без мыла. Стирка белья была одной из самых мучительных операций. Стирать на морозе, сами понимаете, невозможно. Стирать в землянки, где сидят друг у друга на головах, где и так-то дышать нечем, тоже не лучше. Построили баню прачечную, но долго не могли найти ни котла, ни корыта, Ни шаек для мытья. Шайками стали служить немецкие шлемы. Корыто выдолбили из толстых бревен. Котел сделали из железной бензиновой бочки. А сколько на это ушло времени и труда. Очень туго приходилось нашим женщинам и девушкам. Надо сознаться, не все и не всегда у нас понимали и хотели понимать их особое женское положение. Возвращаются бойцы с операцией. Ребята идут отдыхать, а девушки, бедняжки, принимаются за варку пищи, за стирку. Был приказ мужчинам обстирывать себя самим. Но ведь не за всяким приказом проследишь. Да и не любили девушки, когда в прачечной вместе с ними стирали ребята. Стеснялись, а некоторые жалели мужчин. Посмотрят, как они беспомощно тыркаются возле корыт. Прогонят, скажут, сами сделаем. А ребятам только того и надо. Здесь, в елинских лесах, мы узнали голод. Позднее бывало и похуже. Но длительное недоедание здесь мы переживали впервые, да еще после обильной разнообразной пищи. Кончились запасы. Из партизанских баз мы выбрали уже все, даже соль.